Глава восемнадцатая. Каюс. Пять дней назад. Новый Орлеан. Через несколько дней у Хенны должен быть день рождения. Зная, как она любит животных, я поднакопил денег и решил ей подарить особый артефакт. Он помогает своему владельцу общаться с животными и управлять ими. А так как в артефакторике я сам не силен, то пришлось еще за месяцы до дня ее рождения, обратиться к умелому артефактору. Я остановился возле лавки магических шалостей и с предвкушением толкнул дверь. Мгновенно раздался звук колокольчика, извещавший о новом посетителе. В лавке уже находилось несколько потенциальных покупателей, по всей видимости, туристы. Они с интересом разглядывали стеллажи и обменивались впечатлениями. А за прилавком стояла женщина, у которой из-за Постоянно дрожали руки. Мне трудно было себе представить, как она создает артефакты такими слабыми руками, даже применяя магию. Однако молва о ней явно не просто так разошлась. «Здравствуйте», — поздоровался я, подойдя к ней. «Мой заказ готов?» «Добрый день, молодой человек», — добродушно улыбнулась женщина. «Почти. Мне нужно еще пару часов». «Хорошо», — ответил я. «Тогда через два часа вернусь». Но стоило мне только выйти за дверь, как неожиданно мое запястье обдало жгучей болью. Посмотрев на руку, я увидел огненную надпись внутри кожи, которая гласила «Твоя возлюбленная у меня. Жду тебя в Кресент-Сити. У тебя пять минут». Сразу после прочтения надпись исчезла, словно ее никогда и не было. Паника тотчас затуманила мой разум, ведь я знал этот почерк, знал, кому он принадлежит. Моему отцу. Я набрал Хену, но мне ответил бездушный женский голос. Абонент находится вне зоны действия сети. Перезвоните позже. В мгновение ока я направился в пивоварню, и когда наконец добрался, увидел за дальним столом Зеро. С каждым моим шагом в направлении к нему холодная ярость заполняла каждую клеточку моего тела. Я чувствовал покалывание на кончиках пальцев. Это была моя магия. Она ощущала опасность, как и я, и была готова вырваться наружу, чтобы защитить своего носителя. «Если хоть волос упал с ее головы, я лично стану твоим палачом!» Яростно промолвил я, оперевшись руками о стол. «Присядь, сын мой!» Спокойно промолвил Зеро. «Расскажи, как твои успехи в учебе? Как твое здоровье?» «Прекрати делать вид, что тебе это действительно интересно!» Я сел за стол, но все так же продолжал буравить его взглядом. «Говори, что тебе нужно!» «Твоя помощь!» — не стал отпираться он. «Ты правда думаешь, что я стану тебе хоть в чем-то помогать?» Мой истеричный смех разнесся по всему бару, и несколько посетителей с любопытством обернулись в нашу сторону. «После того, как ты убил отца моей подруги и похитил мою девушку?» «Ну, фактически Райли убил не я, а Балфур». «Но ты в этом участвовал!» — с яростью воскликнул я. «Я нашел способ вернуть твою мать и сестру!» — внезапно промолвил он. От его слов у меня перехватило дыхание. Лишь на мгновение во мне проснулась надежда, и я даже был готов поверить. Но я слишком хорошо знал своего отца. Он хоть и до безумия любил мою мать, и я уверен, его чувства до сих пор не остыли. Однако, несмотря на это... Есть в нем один изъян. Он искусный лжец. «Ложь!» — наконец промолвил я. «Я не лгу!» — настаивал мужчина. «До гибель Балфура мы провели один ритуал, благодаря которому его сила после смерти перешла ко мне. И с помощью этой силы я смог захватить смерть в плен. Ложь!» — продолжал настаивать я. «Все твои слова — ложь, как и вся твоя жизнь!» Неожиданно мужчина одним резким движением схватил меня за руку, и перед моими глазами тут же появился незнакомый мне дом. Внутри было довольно уютно. Камин, диван, разные убранства, а в центре стояла прекрасная светловолосая девушка. Я почувствовал ее магию, такую мощную и темную, неестественную, нечеловеческую. Но было еще что-то. Я присмотрелся внимательней и увидел, что вокруг нее возведен невидимый купол. В следующее мгновение холодные руки мужчины опустили меня, и я обнаружил себя все в той же пивоварне. «Теперь ты веришь мне?» Смотря мне прямо в глаза, спросил Зеро. «Даже если это не иллюзия?» Чуть подумав, ответил я. «Даже если это правда, я не стану тебе помогать». «Ты не хочешь вернуть свою сестру и мать?» С возмущением спросил он. «Конечно хочу», честно ответил я. «Но тебе я не верю» после всего, что ты натворил. — Они это заслужили! — воскликнул мужчина. — И похитил мою возлюбленную. Тем временем продолжал я. Я не стану тебе помогать. — Твоя хена в полном порядке, — уже спокойно промолвил он. — Я ее не похищал. Мне пришлось пойти на некоторые уловки, иначе ты бы не пришел. Я с сомнением посмотрел на него. — Позвони ей, — он вальяжно раскинулся на стуле. — Сам убедись. Все еще не веря ни единому его слову, я все же набрал номер Хены, и с той стороны мне ответил веселый нежный голос. «Привет!» «Привет!» — с облегчением ответил я. Когда я услышал ее голос, у меня словно камень с души упал. «Не мог до тебя дозвониться!» «Да!» — ответила она. «У меня телефон разрядился!» «Я понял. Я тебе позже наберу!» Я положил трубку и, посмотрев на Зеро, спросил. «Как ты собираешься их вернуть?» «Смерть всегда требует что-то взамен», — деловит ответил он. «Но я не хочу больше рисковать ничьей жизнью. Я могу создать живой плод из чистой магии. Что-то подобие человека, но при том не человека. Однако моих сил тут недостаточно. Поэтому мне нужна твоя помощь». Я долго думал над его предложением. С одной стороны, мне хотелось верить, что мой отец действительно изменился что правда можно вернуть мать и сестру. Но с другой стороны, как ему можно верить после всего, что он сделал? Что, если это ловушка для меня? Хотя, даже если это ловушка, мое исчезновение очень быстро обнаружат. Тогда я просто оставлю магический след, пока мы с ним будем направляться в тот дом. Но что, если он переместит нас порталом? Что же тогда делать? Ну так что? Прервал он мои размышления. Ты поможешь мне? Я решил, что если не рискну, то всю жизнь буду об этом жалеть. А из передряги выбраться я всегда смогу. Как исправиться с ним, насколько бы он ни был силен? Помогу, — наконец ответил я. Мы с Зеро дошли до окраины города, и, что самое странное, ни одна ведьма или маг не обратили на нас внимания. Несмотря на то, что некоторых я знал лично, и все они были осведомлены об опасности в отношении моего отца. «Ты нанёс какие-то чары на нас?» спросил я. «Да», ответил мужчина. «Чары забвения. Они не так страшны, как может показаться из названия. Такие чары просто отворачивают взгляд людей, поэтому нас никто и не заметил». «И куда мы сейчас?» «В моё временное убежище», пожал плечами Зеро, словно я спросил нечто очевидное. Мужчина взял меня за руку, и в следующее мгновение меня словно что-то сначала сжало, потом закрутило... И еще раз сжала Наконец, когда все закончилось, я оказался в том доме, который ранее видел в посланных им видениях. Я почувствовал, как на меня накатывает тошнота, но сумел сдержать этот порыв. «Молодец!» — улыбнулся отец, хлопнув меня по плечу. «Довольно неплохо для первого миграта». Для первого чего? Непонимающим взглядом уставился я на него. «Мы мигратировали», — ответил он. Как только во мне появилась сила Балфора, я смог перемещаться без каких-либо артефактов и открытия порталов. Просто силой мысли. Когда у меня получилось это сделать впервые, меня вывернуло наизнанку. Но с каждым разом становится легче. Миграта не оставляет следов магии, что, кстати, очень удобно. «А теперь что?» – спросил я, осматриваясь. Мой взгляд остановился на девушке в центре комнаты. Это была та девушка, которую я уже видел в видениях. Она с любопытством наблюдала за нами, словно для нее это была какая-то игра. Что мне нужно делать? Тебе? Ничего, — ответил Зеро. И как только я к нему повернулся, намереваясь спросить, что это значит, как мне в лицо полетел усыпляющий порошок. В настоящее время Аляска. Я очнулся, прикованный к батарее магическими цепями. Их мощь сразу ощущалась, словно из меня неспеша высасывали одну из частей, важных частей. Осмотревшись, я снова заметил эту девушку. Она сидела на полу, скрестив ноги и, наклонив на бок голову, насмешливо наблюдала за мной. «Сколько времени я пробыл в отключке?» — спросил я, все еще окончательно не проснувшись. «Пять дней», — улыбаясь, ответила девушка. сколько воскликнул я не в силах поверить собственным ушам. «А твой отец отчаянный человек, однако!» Ее губы искривились в усмешке. «Скажи мне, какой у него план?» — потребовал я. «Ты же явно знаешь!» «Конечно, я знаю!» — не стала отпираться смерть. «Но разве так будет интересно?» «Для нее, похоже, все это лишь веселье. Ну, конечно! Чего я, собственно, ожидал? Что она будет биться в истерике? Это же смерть!» ей уже бог знает сколько лет а мы для нее лишь очередные букашки поверившие в себя нужно выбираться отсюда чтобы мой отец не задумал это явно не к добру и как же ты раньше этого не понял насмешливо спросила она подперев подбородок рукой надежда ослепила мне глаза сквозь зубы признал я собственную глупость но затем собравшись я уверенно произнес я вытащу нас — звонко рассмеялась девушка. «Ха, ха ха Какой же ты забавный!» Внезапно я услышал какое-то зловещее дребезжание, словно звук тарантула из фильма «Ужасов». С содроганием осознав, что всё куда хуже, чем я думал, я громко сглотнул. «На тебя уже смотреть жалко!» — выпятила она губы, словно маленькая девчонка. «Так уж и быть, расскажу тебе, что знаю. Твой отец пытается вернуть твою мать». «И сестру», — добавил я. «Нет», — ошарашила она меня, — «только твою мать. До своей дочери ему нет дела. Так вот, для того, чтобы ее вернуть, он собирается пожертвовать тобой». И... у меня в горле пересохло от ее слов. «Это сработает?» «Нет, конечно», — рассмеялась она, — «глупенький. Невозможно вернуть то, что когда-то было утеряно». «Если твоя жизнь была еще под вопросом, то вот ей суждено было умереть и этого не изменить». «Тогда зачем ты солгала ему?» Тут же возмутился я. «Скажи ему правду». «Ну нет», — протянула она последнее слово. «Тогда будет неинтересно». «Для тебя это все развлечение, что ли?» Тут же вспылил я. «Да», — спокойно призналась девушка. «Это весело». «Да и твоему отцу не помешает очередной жизненный урок?» «Моя жизнь ведь из-за тебя в опасности!» «Продолжал орать я. Он же убьет меня!» «Убьет!» — весело улыбнулась смерть. «Только в этом виноват ты. Ты же по собственной глупости доверился тому, кому как сам прекрасно знаешь. Доверять нельзя!» «Ладно!» — сквозь зубы промолвил я. «Тогда я сам ему расскажу!» «Ты думаешь, он тебе поверит?» — усмехнулась девушка. — Сам подумай. Она поднялась на ноги и начала наворачивать круги. — В чьих словах он охотно усомнится? В твоих, когда ты готов сказать что угодно, лишь бы спасти собственную шкуру? Или в моих, когда я говорю ему исключительно то, что он хочет услышать? Она разочарованно вздохнула. — Люди такие примитивные существа. Они верят лишь в то, что их сердце так отчаянно желает сделать правдой.